Эмоции традиционно считаются принадлежностью человеческой личности и, соответственно, областью интереса психологии. Психологи очень обижаются, когда социологи говорят, что им тоже есть что сказать про эмоции. Но несмотря на то, что эмоции так сильно ассоциируются именно с психологиями, с какими-то внутренними личностными процессами, по крайней мере, в двух смыслах эмоции – глубоко социальное явление. во-первых Эмоции испытываются в соответствии с определенными правилами. Когда мы последним за собой посмотрим вокруг себя, мы увидим, что в общем то, что мы испытываем, довольно сильно регулируется обществом. Некоторые эмоции кстати, считаются уместными. И если люди их не испытывают, их упрекают в том, что они явились на чей-то день рождения и сами сидят со скучным видом. Некоторые из них считаются, ну или подумать они ведь на чьи-то похороны сидят там с веселым видом, это еще хуже. Некоторые эмоции таким образом считаются уместными, некоторые неуместными, некоторые не одобряются, некоторые одобряются. И По большому счету, есть не так много свободы, не так много ситуаций, когда мы можем полностью для себя решить, находясь рядом с другими людьми, что испытывать. Ну, собственно, некоторые эмоции никогда лучше не испытывать. проявлять Лучше не проявлять сильную ярость во всех ситуациях, кроме тех, которые обязательно предъявлять, потому что вы испытываете законное возмущение. А с другой стороны, некоторые эмоции, даже многие эмоции, по всей видимости, глубоко социальны по своей природе, они есть продолжение ситуации, есть результат вовлечения именно в социальную ситуацию. Стыд, например, социальная эмоция. Стыд мы испытываем, когда делаем что-то такое, когда другие видят нас, делающими что-то такое, чего, по идее, другие не должны нас видеть. А мы можем испытывать стыд, если сделали что-то такое, когда других нет, потому что мы как бы постоянно находимся, взрослые люди постоянно ощущают, что за ними следит обобщенный другой да, какая-то генерализованная социальная аудитория, которая собрана из всех людей, которые мы знали или знаем, но в целом взгляд обобщенного другого он гораздо слабее, чем взгляд очень конкретного другого, поэтому подавляющее большинство людей, оставшиеся совершенно одним, даже получать некоторое удовольствие от того, что они делают такие вещи, которые никогда не сделают, если других не будет рядом. В этом смысле социологам есть что сказать про эмоции, и как, и как про объект, который регулируется нормами, и как что про нечто такое, что является следствием ситуации. Про нормы и правила чувствования написала книгу Арли Хокшельд, которая начиналась как исследование труда стюардесс. Хокшельд обнаружила, что в отличие от разных других групп в сфере услуг, которые собственно, у, у, от главная граница, можно сказать так, между сферой услуг и депутат, сферой более традиционной физического труда разнигает в том, что рабочие работники сферы услуг работают личностью. Собственно, они не столько предлагают физический труд, сколько они предлагают видимость того, что они испытывают какие-то эмоции по отношению к людьми, с которыми взаимодействуют. В некоторых формах сферы услуг именно это, собственно, основная профессиональная квалификация. Хокшидт хотел написать марксистскую книгу о стюардессах и о их труде. И, собственно, одно из главных наблюдений было такое в школе стюардесс, что главное, чему там стюардессы ну, учат, это вовсе не тому, что, ну, как разносить напитки, там, в общем, большого-то ума не надо, а в том, как вести себя, как чувствовать себя по отношению к Пассажирам. Главное, чего нужно учить Сеодессы, это, во-первых, подавлять себе страх и всем видом, выражать уверенность, что полет не может не закончиться нормально, или всем видом излучать любовь к пассажирам, даже если пассажиры в это время хватают их за коленки или как-нибудь еще ведут себя так, как лучше, чтобы они себя не вели. Почему люди вообще готовы за это платить? Почему авиакомпания может рекламировать себя как авиакомпания с самыми дружелюбными стюардессами. В конце концов, люди садятся в самолет не для того, чтобы получить дружелюбие за деньги, а для того, чтобы долететь из пункта А в пункт Б. У Хокшильда изобретает длинную, сложную теорию о том, что в действительности эмоции важны, поскольку они являются разновидностью поведенческих сигналов. Они говорят нам о том, как люди на самом деле видят происходящее с ними. У нас всех есть какие-то мнения о происходящем, о людях, которые нас окружают. Иногда они такие, что с этими людьми лучше мнениями не делиться. Но в целом мы способны их скрывать. Мы примерно представляем себе, что надо говорить, что не надо и благополучно фильтруем информацию. Однако эмоция – это такая вещь, которую не так-то просто фильтровать, и она выдает то, что мы думаем на самом деле. В этом смысле, говорит Хокшельд, стюардессам платят за то, чтобы они скрывали то, как они видят окружающую реальность, достаточно хорошо. Вот это основа их труда. Чтобы они не отклонялись от правил чувствования, которые в действительности есть правила восприятия. Причем, То полагается воспринимать полет как безопасность. Орадасе полагается воспринимать каждого индивидуального пассажира как гостя. И главное главная загвоздка – это подавить любую информацию, которая может как-то скомпрометировать это определение. Вторая линия исследований была, возможно, даже более интересной. Ей занимался научный руководитель Хокшельд Гоффман, который очень интересовался разными вещами, разными переживаниями, которые связаны с физическим соприсутствием. В частности, Гоффман написал несколько статей о социальных истоках смущения, увлеченности и стыда. Гоффман, в частности, пытался пересмотреть взгляд на эмоции как на что-то, что есть прямое выражение личности, вместо этого предлагал считать прямым выражением ситуации. Эмоция возникает, типичная эмоция типа смущения, возникает из какой-то разновидности ролевого конфликта. а Например, Том, что мы называем смущением проявляется в ситуация когда индивид обнаруживает, что вынужден играть две несовместимые роли одновременно. Типичная ситуация для смещения – это пош... сотрудник пошел в топ-лес-бар, сотрудник мужчина пошел в топ бар и встретил там своего начальника. Хотя, в общем, он знает, видимо, как вести себя в топ-лес-бар, если туда ходит, начальник знает, он знает, как вести себя с начальником, раз еще имеет работа но как вести себя с начальником, который встречен в топ баре он не знает, потому что это две разные, совершенно разные поведенческие регистра. В одном полагается вести себя, выражая все чувства, которые испытывает переполненной гормонами санце, во втором, как, в общем, сотрудник, напряженно думающий о работе. Начальник примерно также видимо, смущенно это переживает. Хуже всего, разумеется, если кто-то из них встретит сотрудника своего офиса в качестве топли, собственно, танцовщица Это вообще, это вообще фатально. А если в этой ситуации одна из участников неловкого момента падает в обморок, то Традиционный социолог мог бы, типа Дюргейма, мог бы сказать, что это свидетельствует о недосоциализации. На самом деле, говорит Гоффман, это свидетельствует о сверхсоциализации. Самоубийство героя, который не может примирить героине классического романа, который не может применить свои, свою роль возлюбленной и свою роль жены и матери – это вот классический пример сверхсоциализированного самоубийства, когда из-за невозможности сыграть две роли и неизвозможность отказаться от одной из них, потому что и та, и другая – социально правильные, социально одобряемые и и морально очень желательные, не выбирает единственный вариант, который избавляет ее от необходимости выбора раз и навсегда. О более позитивных эмоциях, не таких не таких печальных, как смущение, гофман тоже было что сказать. Гоффман рассказывает, в частности, что переживание типа неловкости и оппозиция этой неловкости, легкость, эмоциональная вовлеченность в ситуацию есть есть антонимы друг друга, которые возникают из одной черты, собственно, отчасти уже разобранной. Любая, любая ситуация определяет, в каких качествах, люди в ней пребывают. У нее есть определен... а, официальное определение. В общем, люди примерно знают, что здесь и сейчас происходит. Помимо этого официального определения, они могут знать, догадываться, предполагать какой-нибудь подтекст. Они знают, в какой роли выступают, и они знают не то, что называется правилами релевантности. Они знают, что остается за пределами этой роли. Они знают, какая часть их «я» вот в этой ситуации, в принципе, не должна проявиться, даже если в другой ситуации эта часть «я» вполне возможно и вполне релевантна. В момент, когда обнаруживается, что это вторая часть их «я», хочет вернуться, несмотря на то, что она вытеснена. Они испытывают нарастающую неловкость. Всё вот типичный генератор неловкости в повседневных взаимодействиях это, в общем, все, что относится к сфере брачного поиска и вот взаимного ухаживания. С одной стороны, это вполне нормативно, даже обязательная активность для молодых и не связанных узами мужчин и женщин. С другой стороны, она очень плохо сочетается с подавляющим большинством, например, профессиональных активностей и в большинстве ролей, в которых молодые мужчины и женщины соприкасаются. Клиенты, продавщица, коллеги в офисе. Вот почти любые отношения, в которых они могут войти. А с одной стороны, дают очень благоприятную почву для того, чтобы развивать в романтическую сторону, а с другой стороны, как только не задумываются о продолжении в романтическую сторону, они обнаруживают, как накапливает то содержание, которое с их нынешней ролью абсолютно не несовместимо. В этом смысле неловкость, которая производит глубокий вырез в офисе, и причина, почему глубокие вырезы в офисе обычно запрещены, она протекает именно из этого факта, из-за того, что сотрудники не знают, о чем именно думать, поскольку в качестве сотрудника они не могут, а в этом качестве, в общем, не должны. Но я обещал, собственно, рассказать о более позитивном моменте. Итак, у нас есть неловкость, если есть что-то такое, что нужно выдавить, выжить из этой ситуации. Есть смущение, когда оказывается, что есть две вещи, которые нельзя выдавливать, но при этом они совместимы друг с другом, а есть, наоборот, легкость, вовлеченность, которая одна из главных социальных благ. Люди готовы заплатить очень много денег за то, чтобы почувствовать момент полного вовлечения, занимаясь чем-нибудь, экстремальным спортом, например, не иметь никаких задних мыслей. В обычном социальной В жизни у нас очень много задних мыслей, очень много вещей, которые мы должны показывать. Люди строят свой отдых или свой досуг вокруг и всегда вспоминают моменты, когда у них этих задних мыслей не было вовсе. Гоффман пытается исследовать ситуации, в которых эти самые задние мысли пропадают. У него есть несколько работ по природы, о природе игры, например, о природе ситуации, в которой люди специально организует так, чтобы задних мыслей не было. Например, для того, чтобы быть увлеченным игрой, нельзя играть на слишком большие деньги, потому что тогда думаешь о выигрыше-проигрыше. Лучше не играть без денег совсем, потому что тогда игру думаешь о чем-то другом, но правильная сумма денег, точно рассчитанная для конкретной ситуации, способна обеспечить полное вовлечение в процесс игры, который не выплескивается во что-нибудь другое. Аналогичным образом, Люди очень грамотные, очень талантливо строят дизайн повседневных ситуаций так, чтобы гарантировать вот это вот отсутствие задних накладывающихся мыслей на природу взаимодействия. Почитайте любое пособие по проведению досуга и там можно узнать, например, что э, две семейные пары должны играть в любую азартную игру не по делению муж уже жена с одной стороны, муж и жена с другой стороны, а нужно объединиться с другим чужим супругом, потому что таким образом выигрыш или проигрыш никаким образом не… Э, расположат иерархические домохозяйства по отношению друг к другу, то есть обычные соображения статуса и превосходства. Здесь будут как бы сняты тем фактом, что эти пары пары перемешаны. Вот такого рода талантливые, незаметные, но при этом очень изобретательно организованные институты делают нашу жизнь гораздо прекраснее, чем она была бы без них.